Глава 49. Кейт. Подходя к кабинету, я знаю, что Эшлин уже на работе. Дочь рано вышла из дома. У меня только-только прозвенел будильник. Видела в окно, как она заскочила в такси. Что заставило ее вскочить ни свет ни заря накануне отъезда в колледж? Делаю пометку в ежедневнике. Спросить у Эшлин, что это за утренние дела такие. Я с утра возбуждена не на шутку. Сегодня Тиш поймет, что игра кончена. Раз и навсегда. Надеюсь, Эшлин насладится зрелищем. Сама жду не дождусь. Тиш для меня неожиданная противница. Девчонка куда коварнее, чем я могла предположить. До сих пор не верится, что она вывела из строя машину моей дочери. Делаю еще одну запись. Позвонить Бриксу не готов ли отчет по БМВ. Неожиданный стук в дверь вырывает меня из раздумий. На пороге стоит Дженнифер. «Не заперто!» — кричу я, и она входит, вздыхая и покачивая головой. На горячую линию Investor Times поступил звонок. Я пыталась отшить репортера, но он сообщил, что расследует дело о наследовании акций Джона Нельсона, которые составляют половину общего пакета. Я объяснила — что завещание оспаривается в судебном порядке и рассказала о некоторых существенных фактах. Журналисты настаивают, что миноритарные акционеры и инвесторы имеют право знать о подобных событиях. Боюсь, пока мы не можем дать комментариев. Вот и началось то, чего я больше всего опасалась. Подобные действия контролировать невозможно. Итак, на мою компанию обрушатся сплетни, Гнусная ложь и дешевые сенсации. Ивент может пасть жертвой безумия, подобно уходу Джона из семьи, который привел к битве между его женами. И все же ивент выстоит. Я подхожу к окну. Именно так. Никаких комментариев к этой нелепой истории мы не дадим. Собравшись с духом, оборачиваюсь к Дженнифер. Это страшный удар и его не отразит даже наш талантливый вице-президент по маркетингу. Странно, что нанесли его только сейчас. Возможно, пресса соблюдала нейтралитет в связи со смертью Джона, но, с другой стороны, вряд ли его кончина могла удерживать журналистов вечно. Причастно летишь к этому нападению. Не сомневаюсь, ты приложила все усилия, чтобы отбить атаку. Пыталась, однако журнал заявил, что у него надежный источник. Говорят инсайдер. «Это точно тишь, черт возьми. Я отдаю себе отчет, что нам просто подарили немного времени, и теперь следует шевелиться. Сейчас главная задача — восстановить спокойствие внутри компании. Срочно распечатай мне перечень крупнейших инвесторов. Я лично поговорю с каждым из них». Дженнифер выбегает из кабинета, и ее тут же сменяет угрюмый Лэнс. «Никогда его таким не видела». Что случилось? Все, что только могло случиться. Это не тот ответ, который я хотела бы услышать от исполнительного директора. Простите, но это правда. Мне позвонил репортер. Сказал, что занимается историей распри между женами мистера Нельсона. Якобы миротворца Джона теперь нет, а без него компания разваливается. В ивент наступила эпоха хаоса. На этом они планируют сделать акцент в своем материале. Итак, сплетни и слухи поползли дальше. Глаза бедного Лэнса обведены черными кругами. Мне так не Джона, вздыхает он. Я набираю полную грудь воздуха и медленно выдыхаю. Смотри-ка, какая трагедия. Не только вам. Так или иначе, необходимо вытащить компанию из этого дерьма. Мы слишком долго ее строили, чтобы потерять в одночасье. Как сотрудники? Все спокойны, ждут, когда закончится это безобразие. Что вы предлагаете? Что я предлагаю? Лучшая защита — это нападение. У меня сейчас контрольный пакет акций. По моим оценкам, около 70% компании. Ивент — это я. Поздравляю, это фантастика. Лэнс явно впечатлен. Новое завещание не делегирует Тиш ни прав, ни должности. Бери Сандру и перемещайте тишь в бэк-офис. С глаз долой, если она настаивает на своем пребывании в ивент и делает вид, что хочет работать. Будет сопротивляться, зовите службу безопасности. Пока суд да дела, допустим утечку в прессу, что ищем кандидата на руководящую должность и вскоре назначим человека на место Джона. «Скажем, что это будет опытный специалист с хорошей репутацией на рынке, способный успокоить наиболее нервных акционеров. Сейчас руководитель компании – я. И только я. Поручу Дженнифер связаться с «Инвестор Таймс» и сообщить им эти новости», обещает Лэнс, прикрывая дверь кабинета. «Говорят, Боб и Сандра уверены, что Джона убили?» «Улик нет. Одни предположения». И все же, если есть возможность доказать, что Тиш причастна к смерти Джона, мы должны обратиться в полицию. Это наш долг». Лэнс оживился. Хандру, с которой он пришел в мой кабинет, как рукой сняла. «Нет тела — нет дела», — объясняю я, и у моего исполнительного директора вытягивается лицо. «Сомневаюсь, что компания выживет, если разразится скандал». А длительное полицейское расследование вообще нас погубит. Новое завещание. Вот где ключ к спасению. Докажем, что документ поддельный. И Тиш останется на бабах. Вчера вечером мы подали иск. Она проиграет. «Надеюсь», — Лэнс вздыхает. «Тиш мы переместим, а Дженнифер даст информацию в прессу». «Спасибо. И вот еще что». Нужно сделать несколько рекламных роликов на тему, как мы общаемся с Эшлин на работе, пока она не уехала в колледж. Сочините трогательную историю. Новое поколение осваивает азы менеджмента. Подобные легенды о преемственности поколений — лучшие средства подогреть интерес инвесторов к публичной компании. Есть в них и искренность, и корпоративный дух. «Мне нравится». Лэнс вновь улыбается. «Пришлите ко мне Эшлин, объясню ей суть идеи. Пообщайтесь с Дженнифер, обсудите план и дайте предложение по размещению ролика». Лэнс тут же выбегает из кабинета. «Интересно, что решит Тиш, узнав о нашей с дочерью фотосессии? Так и предвкушаю ее реакцию, когда она сообразит, что мы задумали».